Глава 28. Свадьба. Последний день свободы проходил как во сне, оно и к лучшему. Воспринимать его реальным было бы куда тяжелее. Александра, как же она сигнала могла подать ректору, что он начал за мной следить, и почему вообще ей взбрело в голову с ним говорить? Она ведь студентка второкурсница, а не его душевная подруга. Или от догадки мороз по коже пошёл. Может, её подкупили, и она теперь следит за мной, докладывая о каждом шаге Тропери. Хотелось подойти и спросить, нет, подойти и за плечи потрясти, выбить всю правду. Но я не могла. Руки бессильно опускались. Ближе ко времени церемонии метка начала о себе напоминать, слегка потеплела. Я слышала, что дальше она будет всё горячее, а если я не дойду до алтаря в назначенное время, жжение станет и вовсе нестерпимым. Потом ожоги пойдут по руке вверх и дальше и дальше. Жить я смогу, но печально. Почти любой брак покажется избавлением. Ближе к обеду родители подъехали, а с ними, кажется, ещё половина королевства. Все корпуса общежития заполнились студентами, мастора стехи колдовали на концертной площадке, сотворяя хорошую погоду. К трём часам дня по всей территории кампуса потеплело градусов на 10, а у меня на душе наоборот началась вечная мерзлота. Будто через метку передавался холод ректора. И я к тому времени уже была в свадебном платье. Великолепном, роскошном. Оно стоило, вероятно, больше, чем остаток средств на счетах моей семьи. «Волнуешься?» — спросила Ксандра, которой положено быть подружкой невесты. Наряд у нее и правда хорош. «Да, есть немного», — кивнула я. Не говорить же ей о своих обманутых ожиданиях. Соседка пришла поддержать меня, пока парикмахер и мастер по красоте наносят последние штрихи. Причёска, макияж, всё должно быть идеальным для совершенного крылатого мужчины. А ведь я чуть не купилась на его обояние, из-за это сама себя почти возненавидела. Правда, Вяленька, поскольку всё было как в тумане. Пора, милая. Это папа пришёл за мной, чтобы лично передать из рук в руки вероломному негодяю. Может сейчас свершится чудо, прилетит армия крылатых охранников, порядка и заберёт трофеи. Я надеялась на спасительную неожиданность до последней минуты. Вот папа ведет меня по аллее под восхищенные вздохи. Я вижу подаркой Даниэля Трапери со сложенными за спиной крыльями в строгом, но торжественном костюме. Он смотрит на меня внимательно и, кажется, с торжеством. С чего бы? Ведь он сам не хочет жениться. Вот он берет мою руку, обжигая кожу. Рамидир и Грайан и Джоаль ведут по очереди церемонию. Нет, сейчас должно что-то произойти, и ужасная ошибка не случится. А татуированный браслет начинает ярко светиться. Поклянись, Даниель, что будешь свярей в минуты счастья и в мгновение скорби, в минуты счастья. Откуда они у меня теперь? Впереди одна только скорбь, и делить её придётся с нелюбимым мужем. Клянусь. А теперь Джоэль обращается ко мне. Даре Олистер, подтвердите свои намерения стать женой Даниэля Трапери. Пауза. Губы словно свинцом налились. Где же вы, высшие силы-помощники, которые обязательно меня спасут? Как спасут? Понятно не очень. Наверное, унесут отсюда прочь. Подтверждаю. Скрепите ваше согласие поцелуем. Красиво сказали. В унисон На этот раз я не поддамся. Он хорош, но и я уже не та, взрослею понемногу. Он мог бы ограничиться простым чмоком, но не стал. Наверное, хотел быть убедительным, показать зрителям, что свадьба настоящая и всё очень по-согласною. Тропери действовал уверенно, его руки сомкнулись на моей талии, губы срывали принадлежащий ему по праву поцелуй. не как цветок, а словно целый букет. Меня окутало волной его аромата, мужественный, терпкий и волнующий. Были в нём нотки древесины. Нет, не свежеспиленными брёвнами благоухал ректор тропери, я словно попала в лес, кедровый, кажется. Но при этом между стройными красавцами явно притулилась пара апельсиновых деревьев. Хвоя и цитрус. Этот запах я запомнила ещё с нашего первого поцелуя на помолвке. И сейчас против воли обратила на него внимание. Пока упругие гладкие губы захватывали мои, слегка прикусывали, и это было так интимно, будто на нас не пялились тысячи глаз. Ректор слегка отстранился, посмотрел мне в глаза, затем снова склонился, но теперь к моему уху, прошептал: "И сопротивляйся, иначе метка проявится сильнее и будет жечь. И вновь поцеловал, как страстный любовник. Так что у меня по венам огонь пошёл, несмотря на весь мой антибрачный и антиректорский настрой. В ушах зазвенело и в мозгах тоже. Захотелось глубже вдохнуть его аромат, сильнее прижаться и полностью отдаться процессу. В себя я пришла, услышав громкие аплодисменты. Неплохое мы представление устроили. Покажите руки, велел Граен. Мы повиновались. Краснота вокруг меток согласия прошла, а сам узор стал почти неразличимым. Нужно сильно приглядеться, чтобы его разобрать. Скорее остался лёгкий намёк на магическую татуировку. Брак, признаётся, совершенным, провозгласил Джодаль. Объявляю вас мужем и женой. Оби, верю, мы можем и женой, вторил ему Грэм. Оставалась формальность надеть друг другу на мизинцы обручальные кольца из белого золота. Мы смогли это сделать, не уронив украшения, хоть у меня и дрожали руки. Свершилось, брак заключён и подтверждён на высшем уровне. Я жена Даниеля Трапери, Верре Трапери. Он держал меня за руку, и это было неправильно. Пусть мы и были мужем и женой, мне не хотелось нежности никаких. При воспоминании о поцелуе, который нас повенчал, у меня пошёл мороз по коже. Впрочем, это моя обычная реакция на тропери, жар и холод. Лупае тело воспринимает его как красивого мужчину, особенно когда он непозволительно близко. Не более разумное сердце колотится как бешеное, желая дать ему ещё шанс доказать свою невиновность. Но умом я понимаю, не бывает совпадений, тем более столько. Подслушанный разговор с братом, переры аранова дворян кампуса, неотправленное письмо и золотая маска. Слова тропери младшего в рот и не возгорается теперь кажутся мне единственно правдивыми в этой семейке. У тебя кое-кто хочет поздравить. пропел где-то рядом голос Ксандры. Я огляделась. На самом деле, мы уже вышли из подарки и находились посреди танцпола, который тоже был на концертной площадке недалеко от сцены. Кем-то оказалась единственная живая душа, от которой я хотя бы знала, чего ожидать. Линкс сидел в позе умной собаки, смотрел на меня и поскуливал. Внимательно посмотрев на любимца, я дёрнула мужа за руку. Даниэль, я сказала, что Линкс, моя панда, будет жить со мной. И, кстати, где мы все уместимся в ректорской? Троперис слегка изменился в лице, но всё ещё пытался улыбаться. Ещё бы, столько народу нас сейчас слышит. Поговорим об этом позже, дорогая, сказал он ровным голосом. Конечно, твой питомец отправится с нами. Не могу же я лишить тебя общества наиболее близкого тебе по духу существа. Что это было? Намёк на мою ограниченность, мол, я такая же бестолковая, как зверёк, который прячется в шкафу, где я даже не подумала его поискать, потому что сама ещё дурнее. И обжирается пирожными на новогоднем балу? Разберёмся потом, ректор. Страдать молча в уголке я не собираюсь. Думать надо, кого замуж брать. "Ко мне, малыш!" звонко крикнула я, от чего троперив вздрогнул. "Это я не тебе, дорогой." уточнила на всякий случай. А то вон он как вскинулся, линк стяфнул и бросился ко мне, забрался по подолу, возможно, оставив там несколько бороздок. Партниху бы сейчас удар хватил. Я прижала красного чудика к груди, он тянул мордочку к моему лицу, обнюхивал, пытаясь понять, точно ли это похоже на хорошо взбитое обеззе нечто его хозяйка. «Хорошая приданная», — пробормотал муженек, так что услышала лишь я, а громко для всех сказал бодрым голосом. «Что ж, прошу последовать к накрытым прямо здесь на улице столам. Наши повара постарались, чтобы сегодняшний день запомнился всем, не только нам с супругой. Супруга, жена благоверная, и все эти люди теперь я». Олександра нарывила пристроиться ко мне ближе, но говорить с ней всё же так и не хотелось. Сигналы она подавала тоже мне маяк в ночи. Гости расселись за бесконечными столами наверняка, чтобы уместить всех на просторах двора, пришлось прибегнуть к помощи магии. Торжественные речи не заставили себя ждать. Первым встал с бокалом чего-то оранжевого министр Дарамель. «Не скрою, для нашего правящего корпуса сегодняшнее событие имеет особое значение», – начал он выступление. «Я ждал этого чуть ли не с первых дней появления Даниэля на посту ректора Академии». сич его себе заявочки. Да, я тогда ещё в школу не ходила, начальную. Хотя вряд ли министр имел в виду, что хотел нас сочетать с законным браком в те далёкие времена. Даниэль Тропери обладает всем необходимым для ректора качествами: крепкой хваткой, сильным характером и не менее сильным интеллектом, огромной базой знаний, чувством справедливости. Ему не хватало лишь одного прекрасной дамы рядом. Знаете ли, семейный глава академии внушает больше доверия родительскому сердцу, нежели молодой и красивый повеса, но это уже наши внутренние заморочки. Фурдерамел благодушно рассмеялся, а следом за ним и остальные соседи по столу. А мне не до смеха было. Еще более понятно желание министерства сочетать ректора с законным браком. Это сколько зайцев сразу поймать можно. И репутацию спасти, и доверие к заведению повысить. Но почему я? Почему за мой счет? Меня разобрала такая злость, что захотелось немедленной, пусть и глупой мести. Линчик сидел на моих коленях, жаль его подставлять, но он простит. И я взяла за сахарный орешек, которым питомец питал нездоровую любовь, дала ему обнюхать, и только бедняжка обрадовался как следует, пульнул лакомством верхушку симпатичного кремового торта. Там, разумеется, красовались фигурки мускулистого крылатого жениха и трогательной хрупкой невесты. Нет, я не целилась, честное слово, хотела, чтобы мой снаряд пролетел между новобрачными, но он точнёхонько попал в голову пряничного супруга, снося её напрачь. А с разницей в 3 секунды за орешком кинулась рыже-чёрная молния, подметающая хвостом стол и физиономии сидевших за столом гостей. "Зверя!" крикнула в ужасе мама, а я молчала и восхищалась своей неожиданной меткостью и безбашенностью. В то время, как столовые приборы и тщательно расставленные блюда падали, сшибая друг друга.